Глава 5 а л е к с а н д р Островский. Бюджет д да о любовь. Я вдруг влюбился, как несовершеннолетний. Влюбился до того, что готов делать глупости. Хорошо еще, что у меня воля твердая, и я, как бы не увлекался, из бюджета не выйду. Не боже мой! А в нашем купеческом деле деньги — важная вещь. Хороший-то купец с большим капиталом и себе пользу сделает, да и обществу вдвое. Александр Островский – первый русский писатель, в чьих произведениях на авансцену вышли купцы. До того момента литература была по большей части дворянской и рассказывала о людях, в общем-то, праздных. Благодаря положению в обществе и достатку, им не нужно было решать задачи, лежащие в основании пирамиды Маслоу, поэтому они придавались рефлексии, ипохондрии и прочему самоанализу. Все это находило отражение в литературе, поскольку монополия на нее принадлежала, опять же, дворянству, к о т о р о е использовала ее как инструмент для выражения тех самых внутренних барений. Да и все основные исторические, экономические, цивилизационные процессы, а также различные движения духа происходили именно в дворянской среде. Всем остальным было не до этого, они в основном занимались выживанием и к тому же не владели слогом. Однако изменения в структуре общества не могли не найти отражения в художественном слове. Едва на фоне постепенного разорения помещиков на первые роли стало выходить чиновничество, как в литературных произведениях появились бюрократы самых разных рангов. Самые яркие чиновничьи персонажи этого сословия представлены Гоголем, а он, напомним, первый взялся максимально реалистично рассказать о тех слоях населения, которые до этого момента писателями не рассматривались в качестве объектов исследования. Когда же на сцене российской действительности начали играть значительную роль купцы, их немедленно вывели на сцену театральную. И на этот раз первым стал Островский. Критики, толковавшие произведения драматурга «Кто во что г о р а з д сошлись в одном. Островский продолжил дело Гоголя, но пошел своим путем. Об этом чуть позже. Это было время, когда купеческое сословие начало набирать экономическую и политическую силу, становилось важной и влиятельной частью общества. Почти все купцы того времени выбились с низов, прошли через нищету, сумели сколотить капиталы, не имея образования и привилегий, только за счет деловой хватки и жесткости характера. Люди до определенного момента, жившие в режиме жесточайших ограничений, вдруг получили в свое распоряжение огромные деньги и власть, что и определяет те характеры, которые описывал Островский, выступая бытописателем новых русских того времени. заставлявших считаться с собой все больше и больше. Можно пойти вслед за Николаем Добролюбовым, одобренным советским образовательным стандартом, и увидеть в произведениях Островского описание темного царства. А можно отойти от традиции русской критики, искать социально-экономические предпосылки во всем, что возможно, и посмотреть на сюжеты драматурга, как на истории людей, оказавшихся в определенных жизненных условиях. Разве мы рассматриваем, например, пьесы Уильяма Шекспира как произведения, обличающие звериный оскал феодального строя? Почему, например, мы не пытаемся найти в комедиях Карло Гальдони и с т о р и и об угнетении сотрудников сервисного бизнеса? Отчего мы видим в фильмах Гая Ричи забавный и головоломный сюжет, не ломая голову над тем, Имеют ли цыган-мошенник, мелкий спортивный промоутер, крупный наркоделец, право, или они твари дрожащие? Добролюбов, правда, не рекомендовал сравнивать Островского с Шекспиром. Но если мы вздумаем сравнить Лира с Большовым, то найдем, что один из них с ног до головы король британский, а другой русский купец. В одном все грандиозно и роскошно, в другом — «Все хило, мелко, все рассчитано на медные деньги». Большов — одна из главных фигур в пьесе «Свои люди сочтемся». Как говорится, спасибо, Кэп. Может быть, у русского купца в пьесах Островского труба пониже и дым пожиже, чем у английского монарха? Можно подумать, в западной литературе представители купеческого сословия выглядят масштабнее. Но кто сказал, что деньги, даже медные, не предмет разговора. Тем более, что стоит заговорить о деньгах всерьез, как тут же возникают власть и любовь. А это, согласитесь, темы совсем не чуждые даже королям. Гоголь пытался создать образ идеального помещика, но тщетно. У Островского же получилось описать предпринимателей, близких к идеалу. Таких в его произведениях можно по пальцам пересчитать. но они не выглядят искусственными. Может быть, потому что эти образы автор не придумывал, а нашел, увидел в реальной жизни. Островский никогда не идеализировал своих героев, но при этом, осмелимся предположить, не уставал искать оптимального баланса между человечностью, разумом и деньгами, равновесия между страстью и холодным расчетом. Это был трудный поиск, И он не принес бы результата, не сумей объект исследования сам продемонстрировать, что большое количество денег может не только калечить. В этой главе мы рассмотрим Островского как писателя, который задолго до того, как Виктор Пелевин отправил б а б л о н а ф т о в в пространство Фридмана, начал исследовать влияние большого количества денег на человека. Банкротство духа. Купеческие пьесы Островского парадоксальны. Несмотря на то, что в них рассказывается о предпринимателях, как такового бизнеса в произведениях почти нет. Полезных и применимых кейсов не найти. Кстати, деловая лексика тех времен существенно отличается от современной. Мы понимаем ее, но воспринимаем как архаику. И вот уже в тексте, посвященном русским негациантам XIX века, мы вынуждены использовать заимствованные слова. Например, «кейс» вместо «опыта», «бизнес» вместо обладающего более широким смыслом «дела». Уже никто не назовет предпринимателя или бизнесмена «купцом», менеджера «приказчиком», а начальника отдела в госструктуре стала начальником. Прекрасные русские слова ушли из обихода в советское время, но не вернулись вместе с рыночной экономикой. Русские деловые традиции были утеряны, их заменили западные практики, а вместе с ними пришла и терминология. К слову, Островский не приветствовал западные веяния. Например, пьесу «Бедность не порог» он написал в том числе и для того, чтобы высмеять то, как купцы бездумно следовали заграничным модам. Итак, в пьесах Островского мало бизнеса. Речь идет в основном о нарушениях закона, подделанные векселя, взятки, приписки, мелкое воровство. Вокруг экономических преступлений нередко закручиваются сюжеты или же их упоминание дает представление о героях и персонажах. Однако с точки зрения практической рассматривать их не имеет смысла даже в качестве антипримеров. Потому что они нужны только для того, Чтобы показать отношение людей в контексте финансовой выгоды и еще потому, что нарушать закон плохо самое пожалуй подробное описание изнанки дела можно найти в пьесе свои люди сочтемся, которая принесла островскому литературную известность. Ощеизвестный б факт, что она носила первоначальные названия несостоятельный должник и банкрот. но впоследствии Автор ее переименовал. Купец Большов решается на банкротство, чтобы списать долги. Объявив себя банкротом, купец может рассчитывать на то, что кредиторы согласятся получить лишь часть долга. По 10 копеек за рубль, по 25 копеек за рубль, что соответствует 10 и 25 процентам от суммы долга. Этот способ ухода от долгов весьма популярен в любое время. Но в момент написания пьесы это было явление, ставшее настоящим бедствием. Одно банкротство влекло за собой другое. Вот фрагмент, где Большов зачитывает своему приказчику о б ъ я в л е н и е о несостоятельности, которые в больших количествах публиковались в газетах. Большов. «Слушай-ка, Лазарь, такого-то года, сентября, такого-то дня...» По определению коммерческого суда первой гильдии, купец Федот Селиверстов-Плешков объявлен несостоятельным должником. Вследствие чего? Что тут толковать? Известно, что вследствие бывает. Вот те и Федот Селиверстыч. Каков болтус, а в трубу вылетел. А что, Лазарь, не должен ли он нам? Подхалюзин. Малость должен-с. Сахару для дому брали пудов не как 30 не то 40 Большов. «Плохо дело, Лазарь!» «Ну, да мне-то он сполна отдаст, по-приятельски!» Подхалюзин «Сумнительно-с!» Большов «Сочтемся как-нибудь!» Читает «Московский первой гильдии купец а н т и п с ы с о е в е н о т о в объявлен несостоятельным должником! За этим ничего нет!» Подхалюзин «За масло постное-с! Об великом посту брали бочонка стрис!» Большов «Вот с у х а я д ц ы т о постники, и богу-то угодить на чужой счет норовят. Ты, брат, степенству-то этому не верь. Этот народ одной рукой крестится, а другой в чужую пазуху лезет». Вот и третий, московский второй гильдии купец Ефрем л у к и н п о л у а р ш и н н и к о в объявлен несостоятельным должником. «Ну а этот как?» Подхалюзин. «Вексель е с т ь Большов. «Протестован?» Подхалюзин. н п р о т е с т о в а н с «Сам-то скрывается-с». Большов. «Ну, и четвертый тут, Самопалов. Да что, они сговорились, что ли?» Подхалюзин. «Уж такой р а с п о д л е ю щ и й н а р о д Большов, ворочая листы. «Да тут их не перечитаешь до завтрашнего числа. Возьми прочь». Многие, особенно мелкие предприниматели в ту пору, объявляли себя несостоятельными потому, что их должники не могли с ними расплатиться, Будучи несостоятельными сами Это был своего рода эффект домино Вот и Большов терпит убытки Имея на руках неоплатные векселя на изрядную сумму «Вот ты и знай, Лазарь, какова торговля-то? Ты думаешь, что? Так вот даром и бери деньги Как н и деньги, скажет, видал, как лягушки прыгают н а к о говорит вексель А по векселю-то, сын, их что возьмешь?» Вот у меня есть завалящих тысяч на 100 и с протестами. Только и дело, что каждый год подкладывай. Хоть за полтину серебра все отдам. Должников-то по ним, чая с собаками не сыщешь, которые повымерли, а которые поразбежались. Некого и в яму посадить. А й посадишь-то, лазарь, так сам не рад. Другой так обдержится, что его от тедова у р е в о м не выкуришь. в с ё вексель да вексель. А что такое это вексель? Так, бумага, да и все тут. И на дисконту отдашь, так проценты слупят, что в животе забурчит, да еще после своим добром отвечай. Большов жалуется, что дела идут не лучшим образом. Если сопоставить его слова с современной реальностью, то можно увидеть, что трудности, с которыми сталкивались в то время купцы, мало чем отличаются от тех, что возникают в жизни современных предпринимателей. С учетом специфики, конечно. Уж дива бы товару не было, каким еще рожном торговать. Одна лавка маскательная, другая красная, третья с б а к а л е е й Так нет, ничто не везет. На торги уж не являйся, сбивают цены, пуще черт знает чего. А наденешь хомут, да еще и вязку п о д а е т да магарычи, да угощения, да разные там недочеты с провесами. Вот оно что, чувствуешь ли ты это? Но на самом-то деле Большов лукавит и прибедняется. Как говорил Подхалюзин, Самсон Силыч – купец богатейший, и тепереча все это дело, можно сказать так, для препровождения времени затеял. К тому же Большов намерен отойти от дел. Прохлаждались бы мы лежа на боку и торговлю эту к ч ё р т у А множество примеров того, как другие купцы, обанкротившись, чувствуют себя прекрасно и живут в свое удовольствие, о т т а л к и в а ю т Большого к действиям. Как не делать, брат? И другие делают. Да еще как делают-то, без стыда, без совести. На лежачих лесорах ездят, в трехэтажных домах живут. Другой такой бельведер с колоннами выведет, что ему со своей образиной и войти-то туда совестно. А там и капут, и взять с него нечего. Коляски эти разъедутся неизвестно куда, дома все заложены, останется ли, Нет ли кредиторам-то старых сапогов пары три? Вот тебе вся недолга. Да еще и обманет-то кого? Так, бедняков каких-нибудь п у с т и т в одной рубашке по миру. А у меня кредиторы все люди богатые. Что им сделается? Как видим, находится и оправдание. Богатым кредиторам ничего не сделается. В общем, корысть, страх стать жертвой вала банкротств и стадное чувство — заставляют Большого решиться на аферу. Тем более, что все для этого готово. По мне, Лазарь, теперь самое настоящее время. Денег наличных у нас довольно, векселям всем сроки подошли. Чего ж д а т ь т о Дождешься, пожалуй, что какой-нибудь свой же брат, собачий сын, оберет тебя дочисто, а там, глядишь, сделает сделку по гривне за рубль, да и сидит в миллионе и плевать на тебя не хочет. а ты, честный-то торговец, и смотри д да о казнись, хлопай глазами-то. Вот я и думаю, Лазарь, предложить кредиторам-то такую статью. Не возьмут ли они у меня копеек по 25 за рубль? В итоге Большов переписывает все имущество на приказчика под Халюзина, а заодно, чтобы дополнительно обезопасить себя, выдает за него свою дочь Липочку. Затем, объявляет себя банкротом и садится в долговую яму. По идее, Подхалюзин должен выкупить его, заплатив по долгам лишь определенный процент. Но в этот момент заканчивается бизнес и начинается семейная драма. В финале пьесы Островский совершает поразительный кульбит. Жадный самодур вдруг начинает вызывать у зрителей сочувствие, став жертвой еще более алчных родственников. Бывший приказчик, получив все имущество хозяина, отказывается выкупать тесть п о с т а в к и н а з в а н н ы е кредиторами, по 25 копеек за рубль. Цене, по его словам, совсем не сообразной. Он готов дать 15 копеек за рубль и ни к о п е й к о й больше. То, что в противном случае тесть будет вынужден сесть в тюрьму всерьез и надолго, его не беспокоит. А родная дочь считает, что не бог знает, что случилось. и даже не пытается сделать вид, что она поддерживает родного отца. Я у вас т я т е н ь к а до 20 лет жила, свету не видала. Что ж мне прикажете, отдать вам деньги, да самой опять в ситцевых платьях ходить, поясняет она. Неудивительно, что свои люди с о ч т е м с я очень сильно обидело влиятельное московское купечество. После коллективной жалобы комедию запретили к постановке, в т о р а уволили со службы. и отдали под надзор полиции. Цензор писал «Все действующие лица – купец, его дочь, стряпчий, приказчик и сваха – отъявленные мерзавцы. Разговоры грязны, вся пьеса обидна для русского купечества». Обида купцов понятна, раскрыт механизм популярной аферы, герои алчны, деньги оказываются важнее закона и, самое главное, семейных, родственных отношений. Банкротство духа налицо. И представлено это в виде комедии. Как тут не обидеться? Все они кругом мошенники, а на нас слава. Поводов для обиды Островский давал купцам немало. Особенно сильно им доставалось в начале его творческого пути. Например, честность крайне редко входила в список достоинств предпринимателей, которых он описывал в своих пьесах. Вот Большов дает под халюзину установки, тот же отчитывается о том, как доводит до сотрудников всю важность обсчета покупателей. Своего рода корпоративная культура только извращенная. Большов. А вот ты бы, Лазарь, когда на досуге баланс для меня сделал, учел бы розничную по панской-то части, ну и остальное, что там еще. А то торгуем, братец, а пользы не на грош. А ля сидельцы, что ли, грешат, таскают родным д да о любовницам? Их бы маленечко усовещевал. Что так без барышата небо коптить? А ля сноровки не знают? Пора бы, кажется. Подхалюзин. Как же это можно, сам Сонсилыч, чтобы сноровки не знать? Кажется, сам завсегда в городе бываюсь и завсегда толкуешь имс. Большов. Да что же ты толкуешь-то, Подхалюзин? Известное дело-с, стараюсь, чтобы все было в порядке и как с л е д у е т Вы, говорю, ребята, не зевайте, видишь, чуть дело подходящее, покупатель, что ли, тумак, какой подвернулся, али цвет с узором, какой барышне понравился. Взял, говорю, да и накинул рубль, али два, на аршин. Большов. Чай, брат, знаешь, как немцы в магазинах наших бар обирают. Положим, что мы не немцы, а христиане православные, да тоже пироги с начинкой едим. Так ли, а? Подхалюзин. Дело понятное-с. И мерить-то, говорю, надо тоже поестественнее. т е н и д да о потягивай, только-только, ч т о б боже, сохрани, как не лопнуло. Ведь не вам, говорю, после носить. Ну а зазеваются, так никто не виноват. Можно, говорю, и просто через руку лишний а р ш и н раз шмыгнуть. Большов. Все единственно, ведь портной украдет же. А? Украдет ведь? р е с п о л о ж е н с к и й «Украдет, Самсон Силыч, беспременно, мошенник украдет. Уж я этих портных знаю». Большов. «То-то вот, все они кругом мошенники, а на нас слава». Незазорно обвести вокруг пальца коллегу и партнера. Но, к слову, это не всегда можно рассматривать как сугубо корыстный интерес. Например, для Антипа Антипыча Пузатова из самой первой пьесы Островского «Семейная картина» Это своего рода дружеская подначка профессионала, приятельский тычок, указывающий на то, что в делах не стоит расслабляться, хотя и это заставляет его совеститься. Отчего не надуть приятеля, коли рука подойдет? Ничего, можно. Да уж, матушка, ведь иногда и совесть зазрит. Чешет затылок. Право слово, и смертный час вспомнишь. Молчание. Я и сам, коли где трафится, так не хуже его минута подведу. Да ведь я и скажу потом, вот, мол, я тебя так и так помазал, Маненька. Вот в прошлом году Савву с а в и ч а при расчете рубликов на пятьсот поддел. Да ведь я после сказал ему, вот, мол, Савва Саввич, промигал ты полтысячки, да уж теперь, брат, поздно, говорю, а ты, мол, не зевай. Посердился немножко, да и опять, приятели, что за важность? Впрочем, угрызение совести среди купцов Островского – явление очень редкое. Отношения между ними, как правило, жалости не имеют. Промигал – значит промигал. Никто не виноват, даже если тебе в этом помогли. Антигерой пьесы «Бедность не порог» Африкан Коршунов не испытывает ни капли раскаяния, когда любим Торцов, герой положительный, винит его в своем разорении. Люби карпч. «Ты помнишь, как я по копеечке сбирал? А помнишь ли ты, как мы с тобой погуливали, осенние темные ночи просиживали, из трактиров погребок перепархивали? А не знаешь ли ты, кто меня разорил, с с умой по миру пустил?» Коршунов. «А ты сам чего зевал? Ведь тебя за ворот не тянули, любезный. Сам виноват».